Каменный рубеж. Стена стара как мир, продолжил свой рассказ Орлик и запирает джунгли с южной стороны. Слажена из тысячи пудовых гранитных блоков, высотою в тридцать локтей и десять в ширину. Баллисты через каждые сто шагов, а нагры через пятьсот, гарнизонные башни через версту, но бывает и чаще. Это где? Уточнил Алеша. В основном в предгорьях, на холмах, что у пустынных гор, что у небесных, Тысицкий Орлик остановился. У тебя как в приказе написано? Когда мне передать гарнизон? Через месяц после прибытия. Выезжая из родного Земска и направляясь в юго-восточный округ, Алеша и представить себе не мог, что получит назначение новейского на Тысицкого. Воевода Палаш сначала планировал отправить его в Рунский укрепрайон, на границу с Сарматией, командовать гарнизоном пограничной крепости и охранять линии снабжения группировки войск каменного рубежа. Но планы изменились. Из столицы прилетел гонец. Всех тысячских и воевод, имеющих боевой опыт, снимали с юго-востока и направляли в южный округ. И не мудрено... Хазары вторглись в приграничные земли. Теперь же молодой сотник Алеша, камневол, одним росчерком пера стал Тысяцким. И не где-нибудь, а на каменном рубеже в Навее. Странно, остановившись задумчиво, сказал Орлик. Воевода отбыл словно вчера, совсем ком составом. Из Тысяцких на стене, кроме нас, остались лишь Зарислав до да Средний Орлов. А они за тысячу верст отсюда. В гарнизонных башнях по двадцать человек вместо трех сотен. Что за такая срочная надобность оголять стену? Тебе не сообщили, — удивился Алеша. Нет. Так ведь война с пхазарами. Алеша подошел к каменной бойнице и посмотрел вдаль. Войска, переброшенные для укрепления линии Камнегорск, Не равен час на стороне пхазар выступят скифы. «Вот тогда нас прижмут крепко, если вовремя войска не собрать на опасных направлениях». «Ясно. Орлику было горько от того, что один из его народов может пойти против другого. Его мать была скифом. Каким гарнизоном на сегодня располагает Навэй?» «Десять тысяч мечей и пятьдесят-шестьдесят тысяч резерва», — двинувшись дальше, сообщил Орлик. «Странно, что ты не знаешь этого». Разве Сотник Широк не сообщил этого? Нет. И у меня не было времени появиться в войсках, прочесть мобилизационные реестры. Урожай ведь собирают. Да, отмахнулся Орлик. Торговые гильдии умеют пропихивать свои интересы. По два метра ростом молодой тысяцкий Орлик был на три головы выше Алеши. Но все ли тут нужно проверить? Ежедневные занятия в фехтовании были частью общевойсковой подготовки, как и стрельба из лука или других средств дистанционного поражения. При случае он обязательно встанет в тренировочный поединок против Скифа. Мимо медленно прошел стражник, осматривая лес с юга. «Сармат?» – удивился Алеша. «Да, вольно наемный». Земли Навея с севера граничат с племенами под командованием воеводы Межлика. Его территории обширны и расположены практически по всей длине каменного рубежа. И много их? Около трех тысяч. Мы распределили сармат по всей длине стены. Они служат честно и доблестно, а лучники из них отменные. Да уж, усмехнулся Алеша. А я думал, приказ нарушаю, когда нанял кочевников на деньги портовых гильдий. Считал с приездом жалования, они все разбежались по домам. Орлик улыбнулся и проговорил что-то на тему, будто гильдии еще никто не мог раскрутить на прибавочные налоги. А дополнительным силам на стене в текущих условиях всегда рады. По мере приближения к очередной сторожевой башне Алеша обратил внимание. Воинов в ней на порядок больше, чем в предыдущих. Каждая десятая башня у своего подножья имела выход на внешнюю сторону стены для отправки воинов вглубь неизведанных территорий. «Что-то происходит? Сегодня вернулся дозор и принес нечто интересное, интригующее», — сказал Орлик. «Мне доложили, но я хотел убедиться лично, поэтому и привел тебя сюда». Алеша вошел в дверь, Меж расступившимися воинами на их лицах читалось смятение и беспокойство. Как странно, подобно он уже видел, когда сам ожидал свое первое сражение. Но тут было кое-что еще. Встретивший командиров сотник, повел их вниз, на второй уровень, где находился карцер. Каменная лестница была зачем-то облита маслом, посему командиры спускались осторожно, чтобы ненароком шеи не свернуть. «Кто и что разлил?» — спросил Орлик. «Это мы случайно разбили амфору с синим пламенем. Нужно было отсечь лес пламенем. Исключали погоню», — пояснил сотник. «Тогда где огонь? Почему джунгли не горят?» «Лучники ждут. Пока за пленником никто не явился. Лес на сто шагов вперед залит. Если они попытаются его вызволить, то окажутся в ловушке». «Кто появится?» — недоумевал Алеша. Орлик повернулся, остановившись у закрытой двери, и хищно улыбнулся. «Они чуют твой страх, не показывай его!» Затем Скиф открыл дверь и вошел внутрь. За ним последовал сотник. Алеша медленно вошел вслед. Карцер представлял собой одно помещение, пять на пять шагов, разделенное посередине железной решеткой. На противоположной стороне, возле стены, находились четыре воина, в полной броне с луками на изготовку. На стенах горели масляные лампы, а в дальнем от него углу, за решеткой спиной, в стальных оковах стоял узник. Алеша хотел было приблизиться, но Орлик остановил. «Ближе не стоит. Мы предполагаем, они могут плеваться ядом». Кивнув, Алеша внимательно вгляделся в пленника. Среднего роста, широкоплеч, закутан в какой-то зеленый балахон с капюшоном на голове. Но что-то в его фигуре казалось странным. То, как он стоит, точнее, медленно раскачивается из стороны в сторону. «Сколько их было?» — поинтересовался Орлик. «Две дюжины», — ответил сотник. «Этого взяли, когда он с напарником решил поохотиться и вышел прямо на нас». «Тогда где второй?» Его живым взять не удалось. Подойдя к лампе, сотник прибавил света, и тут Алеша наконец-то разглядел пленника. Не может быть! Ошарашенным он не верил своим глазам. В детстве Алеша Рьяна изучал древние сказания. Ему всегда было интересно, откуда взялись великаны, кто такие пурпурный народ и где находилась легендарная Лемурия. Алеша читал свитки про нее несколько лет. Даже язык выучил, сам не зная для чего. И вот существо с картинки древних книг медленно развернулось, оскалившись зубастой пастью. Его глаза были змеиными, руки длиннее людских в полтора раза, увенчанные длинными когтями. На нем кольчуга из неизвестного металла, похожая на чешую ящерицы. Ноги обуты в мягкие сапоги. «Ты допрашивал его?» — схватившись за меч, допытывался до сотника Орлик. «Кто он? Откуда? Какова их общая численность? Что они тут забыли?» «Да он нас не понимает», — махнул рукой сотник. «Что толку слушать его бормотание?» Тут рептилоид заговорил. «Лыщ, мыщ, такещ, кущ, выхракощ!» «Ну вот опять», — раздосованно вещал сотник, — «не рожна не поймешь». «Вящ! Припушьяк! Хущ!» — внезапно сорвались с уст Алёши слова давно исчезнувшего языка. Орлик, Сотник, да все воины, кто был в карцере, ошарашенно уставились на новейского Тысяцкого Алёшу, а пленник ответил «Мирощ! Коваркащ! Хущ!» «Ты понимаешь его?» — удивился Орлик. Алёша утвердительно кивнул. «Что он сказал? Не томи!» — К вам идет смерть, люди, — полагаю, задумался Алеша, — или всех людей ждет конец. — Ну, и что ты ответил? — Всему свой срок, — пожал плечами Алеша, — а он? — Ваш срок настал. И что бы это могло значить, сотник погладил седую бороду. — А то и значит, гарнизон нужно поднимать, да разведать все по-хорошему, на сто верст вглубь, не меньше давай ка алеша переведи этой ящерице то что скажу алеша кивнул и приготовился переводить слова орлика кто таков что здесь забыл пленник фыркнул бур такеш фух он говорит твои слова смрад перевел алеша потом принюхался и усмехнулся либо у тебя воняет изо рта астряк твою мать выругался орлик затем схватил лампу Посмотрим, как ты запоешь сейчас, и метнул ее сквозь решетку. Пламя вырвалось из светильника, разлилось с маслом в центре камеры и полыхнуло. Рептилоид испуганно завопил, вжался в угол, кажется, поскуливал. — голеощ Маращ, Бахтар, Яш, Верзаверхщ, Прощ, — говорит его зовут Ящ, он охотник и рыболов, просит пощады. — Ага, охотник, значит, — не поверил ни единому слову Орлик. — А на что ему тогда богатая кольчуга? Вон и ж как золотом завязки блещут, да плащ, укрывающий в лесах от взора людского. Пленник молчал, да поскуливал, вжавшись в угол. — Скажи вот что, сейчас на него масло плескану, если не перестанет врать. Алёше это не понравилось. — Орлик. Я еще не знаю полной обстановки, но пытки узников у нас не в чести. Возможно, он один из последних представителей древнего вида. Нужно изучить его. Вот именно, не знаешь, раздраженно ответил Тысицкий Орлик, но терпеливо разъяснил. За последний месяц это первая разведка, вернувшаяся живой с дозора. Вышло их десять, вернулись четверо. Причем они наткнулись на места казни, где обнаружили тела, отправленных ранее дозоров, и у всех ребят следы пыток по всему телу. Так что пока я здесь, старший Тысяцкий, то ты должен точно знать, что именно известно этим рептилиям о нас, потому как про них мы ни шиша не знаем. Мы не знаем, кто они, сколько их, зачем они здесь, почему они убивали и убивают наши дозоры. Дай мне ответы на эти вопросы. Это легко устроить. В дверь карцера вошел высокий статный витязь. Грифон на нагрудной пластине говорил о его Ерилгородском происхождении. Значит, северянин. Волосы уже тронуло седина. В карих, широко распахнутых глазах читался пытливый взгляд. Курносый нос переломан несколько раз, и мощные ручищи не хуже, чем у Данилы Большерукова. В остальном он не отличался от старших командиров. Вся та же белостальная кольчуга с пластинами, черные свободные штаны и высокие сапоги, отливающие сине-черным блеском. Зарислав Рундобор. Специально для Алеши представился Зарислав. Потом он вынул из-за пазухи свиток и передал его Орлику. С этой минуты я принимаю командование каменным рубежом. Все витязи включая Алешу, вытянулись по стойке смирно. Лишь Орлик дочитал приказ, облегченно выдохнул, будто невыносимые ноши свалилось с его плеч. Потом он ответил. «Командование сдал. Рад снова тебя видеть, друже Зарислав». Орлик воротил свиток. Воевода аккуратно свернул его и положил обратно. Затем оценивающе осмотрел нового Тысицкого Навея и, не отыскав ничего экстраординарного, подступил к решетке. «Открыть!» — приказал Зарислав страже. Те, отперев замок, отворили дверь. Зарислав медленно вошел внутрь и встал в пламени. Пленник и так уже изрядно испугавшийся огня, теперь впал в благоговейный трепет. Он упал на колени, протянул руки ладонями вверх и взмолился. «Натуряж!» «Горур-гротр-помубищ!» «Он просит пощадить его», — сразу перевел Алеша. «Он считает, что вы обладаете силой грот-магов». Воевода протянул рукой по огню и задержался в нем. «Говори», — сказал Зарислав пленнику, — «я знаю, дело не в страхе». Алеша перевел... И тут словно прорвало: рептилоид, заикаясь от увиденного, принялся сыпать секретными сведениями на прополую. Оказывается, легендарная Лемурия, как была за земным поясом, так там и остается. Легион егерей, в которой служит Ящ, направлен расчистить пространство от диких ящеров на пути к стене. Легион разделен на сотни отрядов, раскиданных от места пленения, Вдоль рубежа на 30 верст к востоку и 70 к западу. Для чего расчищает джунгли он не ведает, потому как армия Лемурии при необходимости может идти сквозь самую непролазную чащу. Убитых ящеров они коптили и заготавливали. Людей пытали, добывали сведения, зачем дозоры входят в лемурианский лес и сколько войск на рубеже. Теперь им известна численность войск на рубеже и в Навее, а также глубина проникновения разведки в джунгли. Когда подойдут основные силы и подойдут ли вообще именно сюда, на этот участок каменного рубежа, ящ не ведает. Его главная текущая задача – подготовить мясо для отправки в Лемурию. Воевода кивнул удовлетворенный ответом. И в тот же самый миг огонь под его ногами погас. Затем Зарислав вышел из карцера, на ходу отдавая приказ. Пленника стеречь хорошо. При попытке к бегству повторно живым не брать. Сотник ответил «Есть». Алеша, немедленно выезжай в Новой, поднимай гарнизон и начинай мобилизацию. Скольких призвать? Всех. Алеша поклонился, вышел в дверь, где на лестнице столкнулся с чародеем. «Ага! Вот значит, как воевода Зарислав стоял в пламени!» Алеша улыбнулся догадке. Чародей улыбнулся ему в ответ. «Он еще и мысливет, Вот зараза!» Чародей кивнул и повернулся боком, пропуская Алешу наверх по узкой каменной лестнице. Поднявшись в сторожку башни, где началось движение, Алеша остановился. Воины затаскивали в арсенал привезенные обозом из Новая бочки с синим пламенем. Появилась минутка для размышления. Безусловно, Зарислав также изучал древние свитки. Иначе как он мог узнать о главном суеверии рептилий, всегда отвечать стоящему в пламени? Очевидно, это поверие с тех времен, когда грот Майи безраздельно властвовали на половине Верхнего мира до великой битвы с Епербореей. Похоже, в Ерилгороде городе все же не сбрасывают со счетов угрозу из-за рубежа и назначили компетентного командующего, а значит и ему, Алеше Камневолу, только что назначенному Тысицкому, нужно соответствовать тому высокому уровню доверия, которое возложили на него палаш и командование рубежа. Быстрым шагом Алеша направился к сторожевой башне, где оставил своего коня. Ему предстоит проскакать еще 120 верст по стене Донавея и объявить полный сбор. Да, и это нужно сделать быстро. Перейдя на бег, через несколько минут Алеша был уже в седле и во весь опор мчался на запад. «Уехал», — доложил вошедший в карцер чародей. «Можешь что-нибудь сказать о нем?» — спросил Зарислав. «Он тебе подойдет». «Он не отступит». «Добро», — кивнул Зарислав. «Орлик, возьмешь с собой сотню и добудь мне сведения о количестве войск Лемурии. Я хочу знать, это вторжение или приграничный конфликт с сопредельным государством. И познакомься с моим старшим братом Огнебором», — Зарислав указал на чародея. «Будете служить вместе». Чародей Огнебор снял капюшон и протянул руку. Орлик увидел явное сходство с воеводой и Зариславом. «Думаю, моя помощь тебе пригодится». «Разумеется», — пожимая, — ответил Орлик. «Когда выступаем?» «Немедленно», — приказал воевода. Ночь на исходе, — показалась Зорница. Мерен весь в мыле и сопит последние десять верст. Нужно сменить, до города шесть башень, не дотянет. Кабы не загнать. Промчавшись по коридору последней сторожки, Алеши, как ни странно, никто не встретился. На стене безмолвно стояли баллисты, зачехленные анагры, ощетинившиеся сотнями стрел, многозарядные скорпионы и недуши. Коня резко остановился, нервно заржал и встал на дыбы. «Ну-ну, дружок, тихо!» — похлопал его по шее Алеши. Конь чуть успокоился, но продолжал с опаской озираться по сторонам. Алеша обернулся. Башня, которую он миновал, все так же мирно мерцала сигнальными огнями. Знамена развивались на ветру. Вот только наверху, межбойниц, никто не ходил. В следующей башне напротив виднелись силуэты воинов в окнах ночной стражи, охраняющей подбашенный проезд, и межбойниц лучники с дозорными. Алеша спешился. Возле рядом стоящего анагра лежала корыта полное воды. Подведя коня и дав тому напиться, он продолжал наблюдать за пустой башней. «Еще вчера тут было два десятка людей», — подумал он. «Неужто напились охальники и спят? Надо бы проверить, да шею намылить». С этими мыслями он двинулся к башне. На половине пути его внимание привлек шум с южной стороны. «Что там такое?» — заинтересовался Алеша, медленно подойдя к бойнице и с опаской взглянул вниз. Он застыл в ужасе от открывшейся взору картины. Под стеной в высокой траве шел кровавый пир. Мелкие ящеры пожирали тела людей, тех самых, которых Алеша встретил накануне в этой башне. Он оглядел стену. Веревочной лестницы нет. Тогда как они взобрались? «Ничего не было. Камень все так же гладок». Внезапно заржал конь. Алеша обернулся. Перед ним, во весь свой недюжий рост, стоял рептилоид. А из пустынной башни в полной тишине к ним мчалась добрая дюжина лимурианцев. Рептилоид махнул рукой, он выпустил когти и располосовал Алеше щеку. «Будь Алеша чуть выше, то это было бы горло, и тогда все». Алеша отпрыгнул в сторону, успевая увернуться от второго удара, выхватывая при этом меч. Рептилоид достал свой и все так же молча пошел в атаку.